Глава 69. Ни дня без приключений. Лира. Время бежало неумолимо. Каждый вечер я засыпала в объятиях любимого мужчины, а просыпалась в одиночестве. С восходом солнца Видар уже спускался с нашей горы и помогал жителям города, работая вместе со всеми. Катарис преображался на глазах. Прошло около двух недель, но уже невозможно было встретить на улицах покосившиеся домишки, которые... не так давно виднелись на каждом шагу. Это поражало и радовало одновременно. Хиль да еще несколько девушек взялись обучать новоприбывших. Так как женщины деревни Фреи потеряли память, им пришлось все навыки осваивать снова. К счастью, они с удовольствием учились, а я время от времени присоединялась к ним, тоже чувствуя необходимость осваиваться. Мы с Видаром решили пока не спешить со свадьбой и провести ее в начале весны, Как раз к этому времени основная работа должна была подойти к концу, и у нас появится больше времени на самих себя. Также мой деятельный громовержец потребовал, чтобы жители выбрали членов Совета, которые впредь будут решать проблемы города и следить за порядком. Все единогласно проголосовали, чтобы главой стал асур, ведь теперь в Катарисе все важные вопросы проходили через него, а также к нему примкнула Хильда — и ещё несколько мужчин и женщин, с которыми я пока была мало знакома. В общем, жизнь постепенно налаживалась, и с каждым днём некогда пугающий и отталкивающий город расцветал, окрашиваясь новыми красками. Приведя себя в порядок, быстро позавтракав, я вышла на улицу, подставляя лицо солнечным лучам. Погода хоть и стояла хорошая, холодный воздух всё равно пробирал насквозь. Поёжившись, направилась по уже привычной мне дороге, даже не пытаясь удержать улыбку, когда на склоне среди подтаявшего снега заметила первые подснежники. Не в силах пройти мимо наклонилась и коснулась хрупкого бутона. «Видимо, весна ближе, чем мне казалось», — усмехнулась я, вспоминая разговор с Видаром. «Давай не будем спешить. Сейчас у тебя и так дел не в проворот. О какой свадьбе может идти речь?» — закатила я глаза, складывая руки под грудью. «Ты не хочешь стать моей женой?» Недовольно буркнул громовержец. «Очень хочу, но мы успеем. Я тебя уверяю, после заключения брака ничего не изменится. Ты разрываешься, едва находишь время, чтобы вечером со мной побыть», пыталась я достучаться до любимого. «И сразу хочу уточнить, я тебя ни в чем не виню. Просто делай то, что должен». Асур подошел ко мне, притягивая к сильному телу и пряча лицо в изгибе моей шеи. «Я хочу, чтобы ты была моей женой! Хочу иметь право так тебя называть!» «Ну что ты как ребенок!» — хихикнула я, поежившись, когда колючая щетина потерлась о нежную кожу. «Как только с основными делами будет покончено, мы проведем церемонию!» «Церемонию?» — свел темные брови мужчина. «Ты хотела сказать обряд?» «Точно обряд!» — подтвердила я, обнимая его в ответ. «Я хочу, чтобы ты потом мне уделял время, а не носился весь день с брёвнами на плечах и топором наперевес». «Весной? В начале весны?» — спросил Видар, обнадёжившись. Взглянув на окно, за которым завывала метель, я улыбнулась. «Весной. Как только снег начнёт сходить и распустятся первые цветы, я стану твоей женой». «Ты мне обещала», — подмигнул любимый. И вот этот разговор состоялся три дня назад. Хитрец точно знал, что весна совсем близко, в то время как я совершенно потерялась во времени, не говоря уже о том, что погода стояла такая, что о теплее и цветах даже думать казалось странным. «Ну что ж, обещание есть обещание», — улыбнулась я своим мыслям, смотря на небольшой кустик с нежными белыми бутонами, ознаменующими скорые изменения моего статуса. Сказать честно, я была счастлива. Несмотря на моё пребывание в этом диком, безумном мире, в нём оказалось слишком много хорошего. А может, любовь и заставляла меня смотреть на всё сквозь розовые очки? В городе, как всегда, была суматоха. Отовсюду доносился бой молотков и мужские крики. Осмотревшись, в надежде найти Видара, заметила знакомого человека и сначала не поверила своим глазам. «Бьёрн!» — подошла я к мужчине, который держал в охапке какие-то прутья. «Ты чего здесь? Лежать же должен!» Видимо, он сразу меня не заметил, так как в ответ на восклицание подпрыгнул. «Ох, Лира, это ты!» — выдохнул тот, кто рисковал ради меня жизнью. Напугала. Я думал, Хильда пришла. «И чего ты так её испугался?» — подозрительно прищурилась я. «Да... да не испугался я!» — тут же оживился бьорн «Просто, ну, это...» «Что, ну, ну, это? Рассказывай!» Не отставала я от раскрасневшегося мужчины, который лихорадочно озирался по сторонам, желая спрятаться от меня. «Ну, у Хильды утром сломалась корзина, она очень расстроилась», — заговорил он, а я вновь взглянула на прутья в его руках. «И ты решил ей сделать новую?» — улыбнулась ему. «Не смейся!» — буркнул бьорн «Я хотел помочь в восстановлении города, но Асур Видар запретил. Сказал, что я еще не готов к тяжелому труду». А я просто не могу лежать, это сводит с ума. Вот и сбежал из дома, чтобы набрать прутьев. Я корзины никогда не плёл, но мне кажется, что-то я всё же могу. Делал коробы для мяса. — Подожди, ты вспомнил? — обрадовалась я. — Да, — серьёзно признался мужчина. Потихоньку память восстанавливается. Уверен, я скоро смогу вам помочь. — Ладно, — кивнул он в сторону дома. — Мне нужно вернуться. Ты только Хильде не говори, что видела меня, она будет ругаться. — Не скажу, — засмеялась я. А ты не заставляй её переживать о себе. Знаешь, сколько ночей она не спала, проведя у твоей кровати. Знаю, Лира, — сильнее покраснел бьорн Теперь моя очередь позаботиться о ней. С этими словами он ушёл, скрываясь между домами, а я смотрела ему вслед, не в силах сдержать улыбку. Кажется, в катарисе скоро образуется ещё одна пара. Пронеслась мысль. Скорей бы. Я было рада за Хильду. Она заслуживала счастья. Что ж там говорить, две женщины, которые с самого начала тепло меня приняли, обрели своих спутников. Эстель уже не скрывала, что у них с Давиром что-то происходит. Лишь слепой бы не заметил. Парень млел в её присутствии, становясь неловким и неповоротливым. Он был не в силах оторвать глаз от ржеволосой красавицы. Да, она испытывала к нему весьма определённые чувства, о которых поведала мне не так давно». Теперь еще и у добродушной Хильды жизнь стала налаживаться. Улыбаясь, я уже собралась идти дальше на поиски Видара, когда заметила Готара, которого сопровождали два тучных мужика. Они неспешно шли за Бьерном, и, в общем-то, эта троица могла просто прогуливаться, но предчувствие скользким змеем забилось внутри, и я последовала за ними. На короткий миг они пропали из поля моего зрения, а потом между домами послышался придушенный стон, и я, не мешкая, кинулась вперед. «Что ты рассказал?» — зрычал один из лендерманов, у которого на макушке светилась пляж. «Я? Что? Чего вы от меня хотите?» — растеряв все прутья, вжался в стену бьорн «Я не понимаю, о чём вы?» «Не понимаешь, значит?» — рыкнул второй, а я смотрелась, не наблюдая тощего глистоподобного уродца, руководящего всем этим балетом. «Ассуру так же сказал?» «М? Кто тебя к его шлюхе послал?» «Вы! Это были вы!» — захлебнулся мужчина воздухом, пытаясь вырваться из захвата двух нависающих над ним дегенератов. Времени звать на помощь не было. Эти твари с ним явно не разговаривать собрались. Пока осматривалась в поисках богослова, на глаза попалась лопата, и я схватила ее, не думая ни секунды, рванула вперед. «Эй, боровы! Найдите кого-нибудь своей весовой категории!» Зарычала я и резко размахнувшись, нанесла удар лопатой по затылку плешивому. Второй быстро обернулся, шарашеный резким падением друга, и получил такой же удар в нос, от чего оба мужика рухнули в снег, словно подкошенные, а я кинулась к Бьорну.